Голова 50. -я. Дар Бадуна Слабенький против лотерейщика ТТ затявкал, огрызаясь. Пули зачавкали, но куда им было тягаться с толстой, отъевшейся тушей? Лотерейщик только прикрыл глаза, опасаясь за них, и слепо махнул лапой, промахнувшись. Огромная туша ударила Роя, как боксерский мешок с песком, отбрасывая на стену. Спина ощутимо приложилась о стену, Внутренности сотрясло так, что на секунду в глазах потемнело. Рой сполз по стене на пол, пистолет упал еще раньше. Рой замер бесчувственным кулем, не моргая и не дыша. Лотерейщик радостно взвизгнул, увидев, что враг лишен оружия и подвижности, и, не торопясь, опустился рядом. Довольно урча, нежно воткнул огромные когти в плечи, покрытые жилетом разгрузкой камуфляжного цвета. Жертва не пошевелилась. Лотерейщик радостно открыл пасть и, заурчав, придвинулся ближе, Рой открыл один глаз и мгновенным ударом снизу вогнал стилет в мягкое, еще не успевшее закостенеть небо твари. Лотерейщик завизжал, как ошпаренный, мгновенно отскакивая и пытаясь когтистыми лапами вырвать стилет из болезненной раны. Рой равнодушно хмыкнул и поднял вторую руку с подобранным пистолетом, нацелившись лотерейщику в пасть. Однако пистолет сам вылетел из его ладони, хлопнул выстрел и лотерейщик упал мордой крою, получив пулю в затылок. Одинокая фигура напротив прислонилась к стене и закурила. — Хорошая выдержка, — сказал курильщик. — Когда Рекс запустил в тебя когти, я даже не сомневался, что ты покойник. Как ты смог двигаться после такого удара? Рой хмыкнул. «Комиссар Рекс? Твоя зверюшка была?» «Ага», — кивнул Сайгак, затянувшись сигаретой. «Чтобы пройти мимо него, нужно знать секрет. А ты хоть и не знал, но выжил. Меньшего я и не ждал». Ха. Рой сел поудобнее, отдыхая. «Я понял, что здесь лотерейщик, когда заметил характерные борозды от когтей». Тягаться в таком узком коридоре с ним бы не получилось, и пришлось встретить его, как я делал раньше. Лотерейщик всегда втыкает когти в плечи жертве». Сайгак снова затянулся. «Понимаю. У тебя хороший бронежилет под одеждой от когтей этих тварей и, похоже, еще какие-то мягкие подкладки» чтобы смягчать резкие удары и падения. — Вижу, ты впрямь знаешь повадки этих зверюшек. — У тебя неплохой дар телекинеза, — заметил Рой. — Зря пистолет забрал. Он уже был пуст. — Кстати, не знаешь, кто поставил такой хороший барьер на дверь? — Я, — сказал Сайгак, выдыхая дым. — Я телекинетик, щитовик, правда не такое как твоя девушка. Я имею в виду способности улья. Не подумай ничего другого. Могу ставить щиты, где хочу, и делать их разной формы. В том числе и в форме щупальца. Или шеста, чтобы выбивать оружие. Рой пошевелился. Скажи, это правда, что Нина увидела Чалова, а после ты помог убить ее? Правда. Сайгак выдохнул еще одну порцию дыма. «Рыжая хоть и была, баба и ничего, но узнала слишком много. Ради больших денег стоило ее завалить. Все-таки она была умной». Рой чуть подобрался, готовясь к еще одному сюрпризу. «Вижу, ты расшифровал файлы Гамбита», — поскучнил Сайгак. «Что ж...» «Пора с тобой кончать». Рой ухмыльнулся сразу по двум причинам. Сайгак так и не узнал, что гамбит это и есть Нина, а что до второй, то падающий пепел с его сигареты вдруг резко вспыхнул огненным шаром, слепя, поджигая одежду, безжалостно сжигая открытую кожу рук и лица. Сайгак выронил пистолет, глаза стали безумными от боли, на штанах выступило пятно мочи. Ожог был настолько сильным, что он даже не успел крикнуть и начал заваливаться без сознания. Рой поднялся. Теперь, когда поставивший барьер Сайгак ранен, можно было легко добить его, чтобы деактивировать щит и вернуться к остальным. Рой повернулся так, чтобы держать в поле зрения Сайгака дверной проем, через который пришел сам, и тот, через который пришел Сайгак, и замер. Сзади в пяти шагах, поднимая ствол, стоял Бадун. «Килдинг-шпион, подельник Сайгака». «Бах!» — выстрелил Бадун, но Рой уже отпрыгнул за стену в проем, откуда пришел Сайгак. Все помещение было заставлено техникой. «Надо же, живой!» — раздался голос Бадуна. «И как я вижу, с перокинезом». «Бах, бах, бах!» — Бадун стрелял в дверной проем, не жалея патронов. а старта поговорить решила, померла». «Бах!» «Сайгак подходить не стал, оружие отобрал». — раздался ближе голос Бадуна. — Бах! Рой огляделся, выхода не было. — Но поговорить решил! — саркастично выкрикнул Бадун. — И тоже помер! Бах, — Бах-бах! — Знаешь, Рой, у тебя дар такой — заболтать до смерти! Или, скажем так, смертельные беседы! Голос Бадуна был наполнен желчью. — Я не дам тебе воспользоваться ни твоим оружием, ни перекинезом ни даже заточенным гвоздем, точильщик Рой! Рой зашел за небольшой бульдозер. Все подозрительно смолкло. До выхода было не меньше шести метров. Рядом, как черт из табакерки, возник Бадун. Его белое, как мело лицо было покрыто каплями пота. Белки красные от крови рука на пистолете чуть подрагивала. Рой не успел двинуться и только вскинул руку. В тот же миг пистолет в руке Бадуна взорвался. Бадун прыгнул и перекатился за угол бульдозера. Рой приложился к фляге с живцом. Судя по звукам, Бадун тоже. «Вот тяна!» — раздался голос Бадуна. «Так ты и не пирокинетик, оказывается!» Устал настолько, что решил поговорить. А почему бы и нет? Можно потянуть время и отдохнуть самому. Рой приложился к фляге, не спеша отвечать. Был один старый секрет, о котором не знали не только ребята, но и Настя. Дар Роя. Он не был точильщиком. Он был катализатором или точнее усилителем. Используя свой дар, он легко мог усилить какие-либо свойства вещи или процесс. Усилив горение, он мог из искры сделать огненный шар, из воздуха — плотную воздушную подушку, из сахара — более сладкий сахар, а из твердых предметов — острые твердые предметы. И, как выяснилось, работать с газами и огнем было легче, чем с металлом. Для контроля металла ему нужно было держать этот самый металл в руке, а усилить огонь он мог даже в нескольких метрах от себя. При этом, затачивая металл, он использовал около 60% дара впустую, а усиливая огонь только в 8%. Именно так он и сжег медведя, усилив огонь тлеющей сигареты, и также сжег сайгака. Но Бадуну это знать не обязательно. «А ты, я вижу, клок-стоппер, Бадун?» — спросил Рой. «Не могу только понять, как ты совершаешь настолько длинные рывки, — Понял таки, — крякнул Бадун. — А я тебе скажу, спек и пара таблеток. Голова потом болит, но дар усиливается в пятеро. Там, где обычный клок-стоппер делает два шага, я делаю все десять. — Так вот, как ты смог так быстро сбегать. Рой снова приложился к фляге. — Полагаю, ты не можешь постоянно принимать свою траву. — Да, это так. Бадун возник рядом, держа в руках здоровенный нож но убить тебя хватит». Нож прошел рядом. Бадун снова рванул к Рою. Мимо. «Невозможно!» — заорал Бадун. «Я в клокстопе! Ты что, ускорился?» Рой усмехнулся, но промолчал. «Нет, Бадун, это ты замедлился». О том, что Рой смог получить второй дар, знали только несколько человек. Кровь клокстоппера и красный жемчуг в надежде получить дар клокстопа дали новый дар — ингибитор или деусилитель. Дар, обратный желаемому. Ослаблять горение огня, разряжать воздух, делая его менее плотным, затуплять ножи и, как один из эффектов, ослаблять действие чужого дара. Бадун выронил нож, оседая на пол. — Что? Споровое голодание? — хмыкнул Рой. — Сильный откат, верно? — Да, — Бадун, трясущийся рукой, схватился за флягу. — Подожди, Рой, пощади, я расскажу тебе все. — Валяй, — кивнул Рой.